Глава 13. Варя. Я долго лежала, смотря в одну точку на потолке и переваривая все, что случилось накануне. Вопросы приходили один за другим. Зачем я кому-то понадобилась? И что я такого сделала, что кто-то пытается меня убить? Страшно. Вот просто нереально страшно. Да я в своей жизни ничего так не боялась, как сейчас. Еще сильнее захотелось домой да браслет этот, будь он не ладен. И вот под всеми этими мыслями я плавно уплыла в сон. Только зря я надеялась выспаться, потому что стоило мне уснуть, как тут же появился кошмар. Я лежала прикованная цепями к кровати в тайной комнате, где жила Лилиан. Покоя освещает только тускло светящийся одиночный магический светлячок под потолком. Но страшно совсем не это, а то, что через стену прошел мой мучитель. Точнее, не мой, а принцесса. Только вот вся проблема в том, что в теле Лилиан нахожусь я. И я все прекрасно чувствую. Если внешне принцесса не показывает своих чувств, то внутри нее плещется боль, страх и презрение. Но «Ну что, продолжим?» Голос короля звучит негромко, но его властный голос режет слух. Лилиан начала трепыхаться, но это было напрасно. На ней были надеты магические наручники, которые блокировали магию. «Проваливай ко тьме, чудовище!» – прошептала змеей девушка, а я вся сжалась. Мужчина недобро рассмеялся и подошел ближе. В его руках появился магический хлыст. В прошлых снах я уже прекрасно на себе испытал его действия. Болит удара приносит невыносимые, а вот шрамов не оставляет. Сглотнув, Лилиан сжала ладони в кулаки и уже была готова к тому, что ее будут бить. Девушка вся сжалась, словно лист на ветру. «Я лучше умру, но не скажу тебе ни слова! Делай все, что хочешь!» процедила она зло, смотря прямо в глаза королю. «Рано или поздно ты всё равно умрешь, красавица. Только вот до этого момента я вытрясу из тебя все, что мне нужно». «Даже если я тебе расскажу, то тебе точно это никак не поможет. Как я уже и говорила, чтобы провести ритуал над источником, нужна кровь серебряных драконов или их предков, отданная без принуждения, по собственной воле. А из серебряных драконов я осталась одна и уж точно не отдам свою кровь. Ни за что на свете!» Глаза короля вспыхнули золотым пламенем. Из его рта вырвались какие-то слова, понятные только ему, и я начала задыхаться. Мои лёгкие я жаром, и тут я резко проснулась. Тяжело дыша, подскочила в кровати и села. По лицу стекали капли холодного пота, а всё тело содрогалось, будто бы в ознобе. «Когда же это закончится?» — дрожащим голосом произнесла я и опустилась на подушку. Не могла больше и на секунду прикрыть глаза. Я боялась. Боялась, что усну и снова появится он и будет пытать. «Но почему я? Почему мне снишься ты? Как я связана с тобой и чем могу помочь? Как помочь мертвым? Как, Лилиан?» Где-то в ногах я почувствовала движение и снова подскочила, только уже от неожиданности. «Бася!» — с испугом воскликнула я на одном дыхании. Мой маленький пушистый комочек, наверное, увидел, что я проснулась и решил обратить на себя внимание. Пропищал тот недовольно, и, наклонившись, я взяла его на руки. Осмотрела и не сразу поняла, в чём дело. Только спустя несколько секунд рассматривания меня озарило. Мой зверёк подрос. Если раньше он был размером с детскую ладошку, то теперь он был как небольшой котёнок. Точно. Из маленького кругленького шарика он превратился в пушистого котёнка. «Бася! Да ты подрос!» Радостно согласился тот, от присутствия этого лохматика стало спокойнее. с гробастов малыша я посадил его на соседнюю подушку и легла. По моим ощущениям, была уже глубокая ночь. Только вот сон как рукой сняло. Включив небольшой светильник, я взяла книгу с тумбочки, которую совсем недавно принесла из библиотеки. Только вот так и не успела ее открыть. И приступила к чтению. Книгой оказался местный фольклор и довольно интересный, не заметив, как я снова провалилась в сон. И слава всем богам, что мне на этот раз ничего не приснилось. «Госпожа! Госпожа!» разбудил меня взволнованный голос Айрис, и я поспешно открыла глаза. «Да, что случилось?» «Доброе утро, госпожа!» «Ничего не случилось!» «Король просил вас разбудить и помочь собраться к завтраку. Сказал, что у вас с ним сегодня много работы». «Какой еще работы?» — недоуменно посмотрела я на девушку и только сейчас вспомнила про тайную комнату, которую я хотела ему показать. «Не могу знать. Как вы себя чувствуете? Лекарь-маг не нужен?» «Нет, Айрис, все хорошо. Дай мне немного времени, я быстро схожу умоюсь, а ты приготовь, пожалуйста, мне платье. Только прошу, без корсета». Девушка молча кивнула мне, а я, с трудом поднявшись с кровати, пошла в ванную комнату. Несмотря на то, что ночью мне удалось немного поспать, голова все равно была тяжелой. Нужно что-то делать с этими снами. Может, попросить у лекарей какой нибудь зелье от кошмаров. Может, и правда такое существует, а то рано или поздно я просто-напросто сойду с ума. Быстро приведя себя в порядок, мы с Айрис пошли в сторону столовой. И стоило мне туда войти, как мои брови поползли вверх. «Доброе утро!» Сделав книг сцен, я прошла уже к своему месту и села за стол. «Добрая Варя! Как ты себя чувствуешь?» Король был в прекрасном настроении, его улыбка сверкала ярче солнца, что нельзя сказать обо мне. «Спасибо, все замечательно. А где госпожа Брукс?» Меня этот вопрос заинтересовал в первую очередь. Ведь я за эти дни привыкла к тому, что стоило мне войти в столовую, как меня встречал презрительный взгляд Присциллы, но не сегодня чему я и удивилась. «Ее больше не будет». «А почему? Что-то случилось?» Я даже жевать перестала от такого ответа. «Нет, приятного аппетита». Не объясняя ничего, Альфред приступил к еде. Поняв, что никто не будет отвечать на мои вопросы, я тоже молча продолжила есть. Стоило мне надкусить поджаренную булочку, как я поняла, что уж очень сильно проголодалась. «Нужно ли говорить, что завтрак я съела полностью, даже добавки попросила?» Отсутствие пресциллы меня немного напрягало. Не то чтобы она мне нравилась, но я уже привыкла к ее персоне за приемами пищи. И что-то мне подсказывало, что ее отсутствие ничего хорошего мне не принесет. При возможности нужно будет расспросить у Айрис, что произошло и куда делась фаворитка. «Ты поела?» Нетерпеливый голос Альфреда отвлек меня от размышлений, и я, взглянув на мужчину, молча кивнула. «Отлично. Ты говорила, комната находится в библиотеке?» «Да», — кивнула. Встав из-за стола, мужчина помог встать и мне, после чего, взяв меня по-хозяйски за руку, открыл портал. Я даже не успела ничего сказать, как меня потянули за руку, и мы уже оказались в зале библиотеки. Прикосновение мужчины вызвало во мне бурю непонятных эмоций и мурашки, которые заполнили все мое тело. Кажется, мне как можно скорее нужно возвращаться обратно в свой мир, а иначе ничего хорошего здесь не произойдет. И не нравятся мне его прикосновения. Нет, точнее нравится Только вот не нравится как я на них реагирую. Даже прикосновение жениха я выношу куда прохладнее. А здесь... «Варя, ты, может, покажешь, куда идти?» ворвался в мои мысли голос короля с усмешкой, и я, встрепенувшись, как можно дальше от него отошла и пошла в сторону нужной мне стены. «Вот она!» — шепотом проговорила я и осмотрелась, убеждаясь, что нас никто не слышит и не видит. «Хорошо. Ты что-то говоришь, прежде чем войти?» показал мужчина взглядом на стену. «Нет, просто делайте шаг и все. Вот так вот». Я сделала шаг и скрылась за каменной кладкой. Повернула голову в сторону, чтобы посмотреть на выражение лица Альфреда, но его рядом не оказалось. Обернулась, и передо мной тут же появилась зеркальная стена, за которой стоял король и рассматривал каменную стену, сведя брови в одну дугу. Только когда он прикоснулся к стене ладонью, и Таня прошла сквозь, тогда я поняла, в чем причина, и снова вернулась в библиотеку. «Вы не можете сюда пройти?» «Нет». Мужчина снова дотронулся ладонью до каменной кладки и только уперся в нее. «Понятно. Давайте тогда попробуем так. Возьмите меня за руку». Я протянула ладонь мужчине, и тот аккуратно, со всей нежностью обхватил мою ладонь своей горячей ладонью и крепко сжал. А по моему телу снова пробежали мурашки, только на этот раз они сопровождались чем-то похожим на электрический ток, от чего я вздрогнула. «Что с тобой?» проговорил Альфред, заметив мое замешательство. «Вы не чувствуете?» «Что именно?» «Просто...» Я немного задумалась, прислушалась к себе, но больше не ощущала этого тока. «Нет, ничего, просто показалось. Ну что, попробуем?» Король согласно кивнул мне, и мы вместе сделали шаг вперед. «На этот раз у нас получилось. Мы стояли в потайной комнате». «Ну вот, это то место, о котором я вам говорила». «Но как? Почему ты можешь сюда пройти?» «Это вы меня спрашиваете?» Уже минут через двадцать после осмотра спрятанных покоев принцессы я показывала Альфреду, что нашла. Не забыла рассказать о медальоне, который увидела в день столкновения на господине Гелларате, и что этот медальон относится к королевскому роду, на что король только нахмурился и задумался. «А вот эта книга, которая сделана из кожи серебряных драконов. Я вложила в ладони мужчины фолиант, который достала из тумбочки. И, как ни странно, эта самая тумбочка не открылась от соприкосновения крови короля. А вот когда я поделилась своей кровью, она охотно отворила свои ящики. «Может, вы поймете, что здесь написано?» Взяв в руки фолиант, мужчина покрутил его, открыл и вчитался. Его лицо расслабилось. Он так сидел долго, просто молча читал, и я бы даже сказала, что его глаза улыбались. Но, не выдержав этого молчания, я прокашлялась. «Так что там?» «Это детские сказки. Некоторые из них мне мама рассказывала». «Вы это серьезно? Кто будет писать детские сказки на высушенной коже драконов?» – удивилась я. «А я-то уж думала, что там какие-то важные заклинания, которые могли бы нам помочь, а тут просто сказки». Смешно просто. Не знаю, но такое я вижу в первый раз. Варя, это не просто сказки, если верить словам матери, то это легенда о сотворении нашего мира. о о, -о а почитайте мне, пожалуйста. Я бы сама, но не понимаю, что здесь написано. Хорошо, кивнул мне его драконичество и начал читать. Много лет назад было два брата. Старшего звали Инис, он был богом огня, а младшего звали Аир, он был богом воздуха. И решили они сотворить мир, который бы наполнили самые сильные и могущественные существа на свете. Сплетя свои силы, они породили драконов. Братья жили в дружбе до тех самых пор, пока не влюбились. сердца обоих покорила серебряная драконица. Но она не любила из них никого, а они заставляли ее выбрать одного из них. Тогда братья объявили войну друг другу, и образовалось два королевства – Анари, королевство, где правили золотые драконы, и Аргенти, где правили серебряные драконы. Много лет за душу красавицы-драконицы велись кровопролитные войны. Братья похищали драконицу друг у друга и сражались, чтобы она не досталась одному из них. Драконица умоляла о свободе, но ее не слышали. Братья уже настолько погрязли в своем себелюбии и войне, что им было все равно, что будет дальше, а тем более они уже не думали о чувствах драконицы. Она призывала к миру, но братьями завладела тщеславие и гордыня. Тогда драконица сама решила поставить точку в этой войне. Она отделила душу от тела, разделяя себя надвое, и сотворила два источника. И если один из источников погибнет, то и мир погибнет. Братям ничего не оставалось, как закончить войну и бросить все свои силы на поддержание источника. Альфред замолчал буквально на несколько секунд, а затем продолжил. Вот так вот и появились источники, которые мы должны поддерживать своей магией, чтобы этот мир оставался жив. А до меня только сейчас дошла одна мысль. Эл, когда мне снятся все эти кошмары, в которых твой отец выбивает тайну у принцессы, Так вот, в одном из кошмаров она сказала ему, что источник может закрыть только серебряный дракон или его предок, отдав добровольно свою кровь. Вот почему серебряные смогли сделать так, чтобы источник сам себя стал питать. Ведь эти источники создала серебряная драконица. Значит, все эти ваши сказки, они что, правда? То есть, я хочу сказать, не зря же эта книга была у принцессы. Вот, значит, где они нашли ответы. И это значит, что вам никогда не применить ритуал к вашему источнику, ведь все серебряные драконы вымерли. Я замолчала, и в покоях воцарилась тишина. Каждый думал о своем. Я бросила взгляд на короля, и только сейчас смогла рассмотреть его лицо так близко. Он был не похож на того обычного Альфреда, которого я видела практически каждый день. Сейчас он был другой. Уставший, потерянный взгляд, плечи опущены. «Элл!» — позвала чуть слышно и опустила ладонь на его плечо. «Мне жаль. Правда, очень жаль!» Мужчина обернулся ко мне, и буквально на одно мгновение мне показалось, что в его глазах стояли слезы. Он моргнул, и тут же глаза его стали обычными, и уже излучали спокойствие и умиротворение. Пропала вся усталость. Как ему так быстро удается перестраиваться? Мне и правда было его жаль. Он столько пережил, на его плечи столько всего навалилось. А с каким-то проклятием, которое было сказано несколько сотен лет назад, он не может справиться. Ничего. Все хорошо. Теплая ладонь прикоснулась к моей щеке и нежно погладила, отчего я чуть не замурчала, как довольная кошка, и буквально на секунду прикрыла глаза. Но, быстро вспомнив, где я нахожусь и с кем, тут же пришла в себя. «Если ты мне поможешь, то мы можем вместе найти ответы на все вопросы. Еще есть время все исправить, и я верю, что все получится». Улыбнулась Альфреду в ответ и, быстро встав с кровати, прошла к столу с книгами.